Глава 82. В душе моей. Как-то не успела оглянуться, а мне уже 39, скоро будет 40. Десять лет жизни в эспирансе пролетели незаметно. Вдруг пришло письмо от Джерома Шаперштейна. Я долго не решался отослать тебе это письмо, писал он. Но все же хочу, чтобы ты знала. Я недавно женился. Мою жену зовут Дженни и она работает редактором в одном издательстве. «Недавно у нас родилась дочка. Я совершенно счастлив, разве что мечтаю иногда хорошенько выспаться». Недавно у них был юбилей свадьбы, и Дженни решила сделать ему подарок. Зная его увлечение птицами, она погуглила, где в Центральной Америке можно найти самое большое разнообразие пернатых. Она не знала, что много лет назад он побывал в Эсперансе, и собирался связать свою жизнь со мной. Не знала, что целую ночь, лежа бок о бок, мы провели на вулкане. И вот Дженни забронировала комнату в Йороне на шесть дней. «Возможно, не стоит говорить тебе то, что я сейчас скажу», — писал Джером. «Но я очень долго не мог забыть тебя. Помнишь ли ты, как я читал тебе стихотворение? Помнишь эту строчку? И обрету я мир в душе размеренный», так капает за каплей капля. Надеюсь, ты обрела этот мир в душе». Далее несколько строчек было зачеркнуто, а в конце Джером вставил целиком все стихотворение «Озаренный край Иннисфри». Я плохо запоминала поэзию, но не забыла, как тогда ночью на вулкане он читал мне яйца, а я ему сказала, что не выйду за него. Я до сих пор помнила про «Вечерний трепет крыльев коноплянки», И еще вот эту строчку. «Жужжит поляна, пчелы кружат хоровод и собирают золотой мёд». И какая поразительная концовка! Как день лучист, о, как закат пурпурен, и чьей рукой фимиам цветов воскурен. Я слышу, слышу на исходе дней, как плещет озеро в душе моей. Даже не зная о существовании моего собственного озера, Я искала его всю жизнь.